Глава одиннадцатая. Джослин Вуд. В ушах зашумело, к лицу моментально прилила кровь. Вилдберн целовал мягко, но настойчиво, окончательно выводя меня из равновесия, но так приятно, что я не могла собраться, чтобы его остановить. Оставила сделать это первый, только не удалось. Итан отстранился, внимательно вглядываясь в мои глаза. Большой палец скользнул по моему подбородку, очерчивая линию нижней губы. Зачем? Ко мне, наконец-то, вернулся дар речи. Хотя, наверное, нужно было и разозлиться, только пока не получалось. Все же это был мой первый поцелуй. Я не думала, что это настолько приятно. Полет, Твой запах? Ты в моих руках?» — пояснил он хрипло. Я не удержался. А стоило. Мне все же удалось наскрести в глубине сознания крупицы злости. Это всего лишь поцелуй Джослин. И мы, муж и жена. Усмехнувшись, он отпустил меня и взмахом руки велел следовать за ним. «Всего лишь!» — передразнила его я. «У вас такое часто бывает?» «У тебя, Джослин!» — исправил он меня внезапно более жестким тоном. «Нет, для меня это редкость». «Не делай так больше. У нас уговор». «Я постараюсь, Джослин». Пожаловал он плечами, будто в этом нет ничего особенного. «Но мне показалось, ты тоже этого хочешь». Он взглянул на меня чуть лукаво. Коротко вздохнув, я решила промолчать сейчас поссорюсь с мужем и он откажется показывать мне технологии изготовления астральной книги полет запах ты не удержался но в следующий раз удержишься думаю инцидент исчерпан инцидент он иронично вздернул бровь но в глубине синих глаз мне почудилось бешенство случайность подобрала я более невинное слово ладно он гулко выдохнул и вновь от меня отвернулся Хорошее место. Здесь постоянный источник твоей стихии. Тихо. Мы с Эйсом зачистим берег, а ты активируй белый кристалл. Он отметит точку перемещения. Сможешь переходить с своего годреса прямо сюда. — Хорошо. — с повышенным энтузиазмом отозвалась я. А Вилд Берн больше не посмотрел на меня, просто скрылся среди кустов, и Эйс унесся за ним. — Дура, какая же ты дурочка, Джослин! — прошептала я, коснувшись кончиками пальцев горящих губ. Он прав. полет, запах. И мы, похоже, оба забылись. Но он может себе это позволить, а я нет. Нельзя поддаваться. Так, кристалл, надо сосредоточиться на работе. И Тетя, поцелуй, ни слова. Пройдя поближе к реке, я призвала водяной жгут, создала небольшой кусочек льда и приложила его к губам. Вот, теперь легче и можно думать о работе. Пока Итана не было, я активировала кристалл. На этом мои обязанности завершились. Чтобы отвлечься, я призвала одну из книг, загруженных на подаренный Джереми артефакт, и расселась на берегу. «Снова про паразитов?» — донесся со спины голос Итана. «Да, все не могу дочитать». Я подорвалась с места, с тревогой присматриваясь к его лицу, но эффективный муж выглядел спокойным. «Могу предположить, что она скучная», — хмыкнул он. «Это дорогой артефакт». «Да?» — Я не знала. Мне Джереми дал. — Да? Лучше верни ему. Синий кристалл в коробке несет те же функции. Можешь сканировать в него книги. — Хорошо. Поднявшись на ноги, я подошла к нему. — Что дальше по плану? — Ничего. Сегодня отдыхай. Завтра встретимся в моем кабинете и обговорим работу. — Жаль. — Не спеши, Джослин. Твои сокурсники только приступили к выбору плетений. Он ободряюще сжал моё плечо ладонью. И давай договоримся, ты не принимаешь подарки от посторонних мужчин. Но он мой друг, и ты сам сказал, что артефакт дорогой. С этой просьбой ты должна была пойти ко мне. Надо бы открыть тебе счет в банке, но ты пока заперта в академии». Счет? Конечно. Мужья обычно обеспечивают Джон». Он белозубо улыбнулся, явно стараясь разрядить мое напряжение. «Ладно, возвращайся в комнату. До завтра, Джослин». И вдруг нагнулся ко мне. А я, как и в прошлый раз, не сбежала, не остановила его. Губы-то намягко коснулись моей щеки. «Видишь? Всего лишь поцелуй». «Да». В итоге из я буквально унеслась. Открыв глаза, размяла шею, оглядывая освещенную лишь настольной лампой Мелиссы комнату. «Как прошло?» Димоница развернулась ко мне на стуле, с любопытством ожидая новостей. «Мы выбрали место. Завтра обсудим создание». Поднявшись с Годриса, я провела кончиками пальцев сначала по щеке, потом коснулась губ. Мелиса, а поцелуй в астрале считается настоящим? Астрал штука удобная. На мгновение растерявшись, она рассмеялась. Если поцелуй понравился, можно считать, что все реально. В астрале же наши души. А если не понравился, всегда можно заявить, что астрал не физический мир. Взглянув на девушку, я усмехнулась, помотав головой. Действительно удобно. Ну и тебе понравилось? Хитро прищурила она серые глаза. Это временный брак и у нас с Итаном договоренности. Понравилось, изрекла она, понимающе закивав. Но ты боишься влюбиться? Влюбиться? Опешила я. До этого момента меня тревожили только мои тайны, чем ближе Итан, тем легче до них дотянуться. Но теперь появилась новая причина для главной боли: влюбиться в фиктивного мужа. Возможно ли? Три недели назад я бы ответила однозначно, но после состоявшегося поцелуя сомневаюсь. С другой стороны, Итан позволил считать произошедшее между нами случайностью и специально поцеловал меня в щеку на прощание, словно подчеркивая этот момент. «Давай я заварю чай, и ты расскажешь в подробностях, что сегодня произошло», предложила заинтригованная Мелисса. «Давай. Как хорошо, что теперь есть с кем обсудить мои проблемы, особенно те, о которых я не могу поведать няне». Мелисса принялась выбирать сбор для вечернего чая. Я принесла чайник, но Нас прервал стук в дверь. «Кто может быть так поздно?» — озадачилась соседка. «Не знаю». Пожав плечами, я отправилась открывать. Пометуя о нападении порождения, сначала выглянула наружу через щелочку, но следом распахнула дверь Настеж. «Виктория, здравствуй!» — я искренне обрадовалась девушке, но, присмотревшись к ней, поняла, что это не дружеский визит. Что случилось? Виктория была невероятно бледна, глаза пылали, словно в лихорадке, а цвет волос будто потускнел. «Мне плохо, Джослин!» Она нервно обняла себя руками. «Помоги!» «Заходи быстрее!» Взяв за руку, я ввела ее в комнату, закрыла за нами дверь и проводила до кровати. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Ужасно, меня колотит!» призналась она, помассировала дрожащими пальцами виски. «Сейчас проведу диагностику!» Я положила ладони на ее грудь и солнечное сплетение. «Но почему ты не обратилась к лекарю Академии?» «Ты прекрасно знаешь, почему». Выдохнула она, жалобно всхлипнув. «Странно, ты в порядке. Имеет место легкое обезвоживание. Правда, я владела только базовыми методами диагностики и в целом давно достигла своего потолка в этой сфере. Для следующего шага мне также нужна астральная книга, чтобы вложить в нее более сложные и продвинутые плетения и заклинания» я не в порядке она загнана взглянула на холланд милиса не будет болтать не переживай подбодрила я подругу это из за того раза да да кивнула девушка сначала было все нормально я переживала что не могу общаться с друзьями а вчера вечером проснулась жажда меня ломает джослин и я только сейчас осознала в чем дело не понимаю почему такая сильная тяга я же только раз попробовала «Ланкастер дал почитать мне про этот наркотик. Он будто создан для магов». «Ланкастер?» — взвизгнула Виктория. «Ты говорила с Картером?» «Пришлось. Он отыскал у меня артефакт. Я отдала его ему». «Артефакт?» — нахмурилась девушка. «Какой еще артефакт?» «В общем, да, странно. Память о нем будто отрезает». Присев на кровать возле подруги, я вкратце рассказала о своем разговоре со следователем. И ведь предстояло встретиться с ним вновь. Глядя на состояние Виктории, я все больше склонялась к тому, чтобы поведать ему о том, как ко мне попал артефакт. Все слишком серьезно. Молчать в желании защитить несколько человек неправильно, когда дело касается жизни многих. Тебе надо рассказать брату, твердо произнесла Мелисса, когда вникла в суть наших проблем. Он защитит от Ланкастера. Не могу. Виктория принялась расхаживать по комнате, болезненно заламывая руки. Почему? мягко уточнила я. «Мы с Итаном не так давно знакомы, но, мне кажется, к нему можно спокойно пойти за помощью». «Можно». Она резко развернулась, сжав ладони в кулаки. «Но он ведь Итан Вилдберн, живая легенда. Я должна ему соответствовать, а не дружить с наркоманами». «Ты же не знала, что это? Он поймет. Но все равно будет разочарован. Я не смогу». Она резко мотнула головой. Ты можешь просто что-то дать мне, что-то, что поможет выдержать. А с Ланкастером я сама поговорю, попрошу тебя не беспокоить. У меня есть Муна, но она дорогая и нужна мне самой, ее мало. А в городе ее не купить? Не знаю. Поднявшись с кровати, я прошла к письменному столу и достала бутылочку с зельем. Надеюсь, Виктории хватит одной. Выпи ее, должно сразу полегчать. Джослин, спасибо тебе огромное. Виктория подбежала и крепко меня обняла. «Как только завершится наказание, обещаю, объеду все лавки, чтобы найти тебе эту...» «Муну», — подсказала я. «Да, лучше записать», — рассмеялась она, стирая со щек слёзы облегчения. Зелье помогло быстро. Уже через полчаса на лицо драконицы вернулся румянец. Было поздно. Она горячо поблагодарила нас за помощь и поддержку и отправилась к себе. «Ты должна рассказать мужу» заявила Милиса, как только Виктория покинула комнату. Что? опешила я. Мы не уверены, что зависимость уйдет. Вдруг ей не просто так дали этот артефакт. Ты преувеличиваешь. Я даже тебе завидую. Ты далека от интриг двора. Но и Виктория не обычная девушка. Она входит в рот Берн. Через нее можно проложить путь к совету. Они обычные люди, Милиса, не самые богатые. возразила я, хотя тоже начала сомневаться. Ты их не знаешь, и, если честно, не знаешь ее, потому не обязана ее покрывать. Вилдберн тебе спасибо не скажет за молчание. Она мне этого не простит, не могу. Мало кто в академии отнесся ко мне по-доброму. Виктория одна из первых». «Ладно, как знаешь». Мелисса устало плюхнулась на свою кровать. «Но потом не говори, что я тебя не предупреждала». «Вот зачем ты это сказала?» Я расстроенно всплеснула руками. Как теперь заснуть? Вроде только успокоилась и снова, чтобы ты не расслаблялась! ехидно рассмеялась демоница и ахнула, когда ей в лицо прилетела брошенная мной подушка. Ах ты! Мелиса в долгу не осталась. Вечер завершился боем на подушках и болью в животе от хохота. Следующий день проходил вполне спокойно. Мы отсидели скучные пары теории, шумно пообедали с огневиками, и потом я убежала в кабинет Кытану. У него как раз было окно в расписании, и я про себя буквально молилась о том, чтобы этого времени хватило обсудить принцип работы с шаблоном. «Заходи», — раздался голос Вилдеберна, когда я постучалась в дверь. По коридорам ещё носились рекруты, до начала следующей пары оставалось десять минут, потому я сначала заглянула внутрь, убедилась в том, что он один и вошла. «Если бы все студенты занимались с таким рвением, выживаемость преподавателей снизилась бы до нуля». Лукаво улыбнулся он. «Зато какой незабываемый был бы выпуск! Я слишком навязчива?» «Нет, я тебе рад. Заходи, садись». «Спасибо». Быстро захлопнув за собой дверь, я пробежала к зоне отдыха и опустилась на Софу. «Кстати, я вернула Джереми артефакты и отругала за то, что он не сказал о его стоимости». «Хорошо, что вернула». Удовлетворенно кивнув, Вилдберн поднялся из-за стола и направился к двери, видимо, чтобы закрыть ее на замок. «Пока не забыла. Жнец Грант просил поговорить с тобой по поводу Холланд. Он надеется, что ты сможешь помочь и ей с астральной книгой». «Странно, что он обратился к тебе. И когда вы общались?» По холодевшим тоном осведомился Итан, и я мысленно обругала Гранта за его просьбу, пусть и очень хотела помочь Мелиссе. Вчера на лекции он сказал, что я освобождена от занятий с ним и озвучил просьбу, но упомянул, что подойдет к тебе с ней отдельно. Понятно, хмыкнул он недовольно, потянувшись к ручке. Ты ведь поможешь Мелисе? Начинаю понимать выражение веревки бьет, отметил он весело. Да, помогу. Спасибо, Итан. искренне поблагодарила я, ощущая, как теплеет в груди. Может, начиналось все неважно, но он во всем. «Старается мне помочь». «Я еще ничего не сделал», — вздохнул он. «Но раз говорим о делах, пока нет возможности открыть на твоё имя счёт, буду выдавать тебе наличность. И почему тебе до сих пор не пошили форму?» «Ой!» Тут дверь кабинета распахнулась, впуская внутрь пламенный ураган в виде Салливана. «Так и знал, что сидишь тут, киснешь», — задорно рассмеялся огневик. «У меня тоже окно. Расскажешь, как проходит соблазнение жены?»